Глава 65. Тед в недоумении перечитал последнее письмо Джины. Еще вчера она писала, как ей не терпится его увидеть, а теперь вот это. Джина была одним из самых целеустремленных людей, которых он знал. Она явно не из тех, кто действует под воздействием момента. Что же вдруг заставило ее измениться? Что именно? Через 15 минут начнется очередное совещание по поводу выпуска проспекта эмиссии акции Рел Ньюс. Тед сунул телефон обратно в карман, затем, широко шагая, направился в комнату для совещаний. Нажимая в лифте кнопку шестого этажа, он гадал, не сам ли виноват в том, что Джина вдруг решила его бросить. Может быть, он сделал что-то не так или сказал не то?